Глава 10. Сестра Пинна Сестра Пинна убиралась на монастырской кухне одна. Сегодня её очередь. В паре с ней на кухне должна убираться сестра Агафья, но у той неожиданно высоко подскочило давление. Она приняла капотен и ушла к себе в келью. Сестра Пинна не огорчилась и не расстроилась. Она мыла большие кастрюли, чистила противни, драила плиту и оба духовых шкафа. Затем развела в ведре средства для мытья полов и взялась за швабру. Их тут не сто человек в Высокой кисарийском монастыре. Монахинь мало, много очень пожилых, гораздо старше по возрасту, чем даже игуменья Евсевия. Что ж, убраться за всеми, поработать ради всех – это достойный труд. А сестра Пинна не боялась физической работы, она была крепкой. Да, она слыла сильной всегда, и сейчас, и в прошлом, особенно в прошлом. В монастырской кухне широко открыты все форточки, пахнет свежим хлебом. Слышны отдалённые детские голоса. Это в детском приюте, который патронирует Кисарийский монастырь. У девочек-воспитанниц кончились уроки. В ясные дни уроки физкультуры проводят на спортивной площадке приюта. Девочки играют в волейбол и баскетбол. Сестра Пинна предлагала для уроков спорта свои услуги, но настоятельница Евсевия… Да… А особенно сестра Римма это не одобрили. Да и маленькая сестра Инна, самая младшая из них, сказала, «Зачем тебе это? Нам не об этом надо думать. О приюте есть кому позаботиться, ты сама знаешь». Сестра Пинна с усилием и великой тщательностью мыла кухонный пол. Швабра в её сильных руках, что пушинка. Свежий октябрьский холодный воздух льётся в окно кухни. Детский смех. Это всё как-то оживляет». Некоторые вещи действуют ободряюще, как чашка хорошего крепкого кофе, который сестра Пинна, наверное, не пила целую вечность. А раньше она без кофе не могла и дня. Что дня, даже глубокой ночью, особенно после соревнований, когда болело всё тело, руки, костяшки пальцев. Она вставала и варила себе в кофеварке крепчайший эспрессо. Но всё это в той прежней жизни, которая отринута. Костяшки пальцев разбиты, это всё, что осталось в напоминании о тех яростных, ярких, славных, проклятых днях, которых нет. Но которые невозможно немыслимо забыть, сколько ни молись, сколько ни проси. На трибунах ни одного свободного места, стадион полон. Где же это, Мюнхен или Гамбург? Нет, это Загреб. На трибунах сплошь мужчины, женщин мало. Это в основном подруги, блондинки в розовом с крохотными собачками на руках. Псинки испуганно таращатся на происходящее и даже не лают, не скулят. Потому что крики с трибун, оглушительный рёв на всех языках грохочет, как море оскалы. Чемпионат Европы по женскому боксу. Яблоку негде упасть. Все билеты раскуплены. Финал соревнований. Она в финале. Ещё один бой и она. Запах едкого пота. Ринк. «Тело, как тугой узел мускулов, словно свитые веревки под кожей. Руки. Руки — это лучшее оружие на все времена. Это не драка двух женщин на ринге, за которой с ревом, свистом, хохотом и бранью наблюдает весь стадион. Это бой за чемпионский титул». Сестра Пинна аккуратно прислонила швабру к стене, выпрямилась, глянула на свои руки, крупные, с мозолями, с разбитыми костяшками пальцев. Кости снова болели, мозжили. Она потерла кулак о кулак, как всегда делала раньше. Потом открыла Насте окно в кухне, чтобы сырой пол просох и долго стояла на сквозняке. Не молилась, ничего не просила. Просто смотрела из монастырского окна на мир. Как там, в миру, ветер срывает жёлтые листья с деревьев. Как они летят и падают. Падают, чтобы сгинуть, умереть на земле, словно ненужный сор.